Собрав растрепанные манипулы, Гераклет ответил стрелами на стрелы. В каждой манипуле числилось от 30 до 40 лучников, обученных из числа тех, кому давалось это труднейшее искусство и кто обладал более верным глазом. Четно солдаты состязались со славянами. Солдатские стрелы едва летели на 300 шагов. Славяне же, не сближаясь, участили стрельбу. Сотни стрел били тесный строй ромеев. Железные острия находили лица и шеи. Вонзались в колени над наголенниками, в ступни ног. Так не могло длиться. Гераклет двинул черепаху щитов не к крепости, сделавшейся бесконечно далекой, а к лесу, чтобы живой силой пробив конницу найти укрытие за деревьями. Семь сотен шагов до леса, десять тысяч стрел. Не остерегаясь рамейских лучников, которые не умели стрелять на ходу, славяне приблизились спереди, сзади. Щелканье тетив, треск, свист стрелы, удары, удары, удары. Солдаты остановились без команды. Невредимые, так же, как и раненые, бросались на землю, прекращая сопротивление. Только бы дышать! Лег и ком Гераклет, ожидая воли победителя. Узнанный по роскоши доспехов, Гераклет предпочел цепь на руках, веревки на шее. По его приказу ночью ворота крепости открылись для росичей и уголичей, наряженных в ромейские доспехи. Разрушать легко. На следующий день пленники разметали свежие стены большой и малой крепостей и все внутренние постройки. Дерево сожгли, камни сбросили в ямы, раскидали подальше. К вечеру горный проход открылся всем ветрам. Крепость Нови -Юстиниана прекратила свое недолгое существование.